Майк Гелприн Выжить Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи Витя Клюев стянул наушники с лохматой, давно не стриженной и не чёсанной головой Развернулся к нам лицом на видавшем вида телескопическом кресле Устало смахнул со лба испарину Был он ражем, плечистым и выносливым приема нет с тоской сказал витя совсем нет только шумы кто-то кто-то из нас клюев осекся и смолк заканчивать фразу было ни к чему мы все понимали и так кому-то из нас предстояло выбраться из убежища наружу на верную смерть Ночью шквальный ветер сорвал антенну с покосившейся чудом, державшейся на растяжках мачты. Она была отчетливо видна на мониторе обзорной камеры, накренившаяся, нелепая, похожая на забытый в сжатом поле, одинокий колос. «Кто-то из нас должен был забраться на мачту и закрепить на траверсе антенну. Без связи шансов выжить у нас не было. Ни единого». Правда, и со связью их было ничтожно мало, но с ней хотя бы оставалась надежда. «Ну, кто пойдет?» – каркнул Кэп. «Добровольцы!» Кэп был единственным из нас, кто носил оружие и погоны, поэтому без лишних слов стал командовать с первого же дня. Было ему под полста. Отечное, брылястое и лупоглазое лицо походило на бульдожью морду, Кэпа с неохотой, но слушались. Несмотря на властность и грубость, мужиком он был решительным и умелым. Звали его исключительно по прозвищу. Наспех, названное при знакомстве имя, давно всеми забылось. «Понятно», — фыркнул Кэп, не дождавшись ответа. «Добровольцы, выходят, отсутствуют. Не удивлен». «Чему тут удивляться?» — сердито буркнул Витя Клюев. «Жить все хотят». «Тоже мне, офицерская косточка, голубая кровь! Добровольцев ему подавай! Жребий будем тянуть!» За неполные 19 недель, что мы просидели в убежище, наружный уровень радиации упал вдвое. Но и этого уровня вполне хватало, чтобы за считанные минуты покончить с любым и каждым, сунувшимся наружу безнадежной спецодежды. В убежище спецодежды не водилось. Ненадежной, ни как таковой». «Жребий?» – растерянно, глядя на Витю, переспросил Женя Бельский. «И кто же? Кто именно его будет тянуть?» Был он субтильным, тонким в кости и откровенно красивым. Мечтательное выражение на белокожем лице и падающие на высокий лоб каштановые кудри придавали Бельскому сходство с портретом лорда Байрона на гравюре XIX века». В отличие от поэта, однако, был Женя смелым, нерешительным и неудачливым. До катастрофы, отчисленной за неуспеваемость из медучилища, пару лет перебивался с хлеба на квас. Потом нашел место помощника ветеринара на ферме. Туда, на ферму, Женя и направлялся в то злосчастное июньское утро, когда началась война. «Кто-кто?» – недовольно проворчал Кэп. «Мы все потянем». «Не вижу другого выхода». «Все, говоришь?» проскрипел тощий, морщинистый и пляшивый Никитич. «И девки?» Он кивнул на льнущих друг дружки девушек. До катастрофы все три учились на четвертом курсе в педагогическом и были подружками. Они сбились в стайку, словно воробьи при виде подкрадывающейся кошки, готовые вспорхнуть и улететь, едва та приблизиться. Только вот улетать было некуда» а вместо кошки к нам ко всем методично и неумолимо подкрадывалась смерть. «Девки тоже?» — повторил Никитич. «Чего молчишь, капитан? Или язык отсох?» Было Никитичу за шестьдесят. Уцелели мы исключительно благодаря ему. Ранним июньским утром миновавший тверские окраины пригородный автобус встал, словно его стреножила расколовшая воздух сирена, Под раскатистый рефрен, «Массированная ядерная атака», время подлета 16 минут, пассажиры метнулись из салона наружу и бросились в поле. «Там нас и расщепило бы на атомы», не вынырни из-за плетней, примыкающего к полю поселка Никитич. Убежище принадлежало его соседу по садоводству, старикану, над которым потешались, полагая спятившим на ядерную угрозу. До реализации этой угрозы старикан не дожил всего-то пару недель. В так и недостроенный покойным подземный бункер скатились по наклонной штольне четыре мужика и три девушки. Никитич нырнул в штольню восьмым. Он и привел в действие задраивающий вход механизм. Пять минут спустя ядерная атака обрушила на землю ад». «Жребий тянут все», — бросил, будто рубанул нас словами Кэп. Кенем на щепках. Наверх полезет тот или та, кому выпадет короткое». Девушки шарахнулись от него в сторону. Анемичная белокурая Вероника разревелась на взрыд, стала оседать на подломившихся ногах. Крепкая грудастая Полина и невзрачная востроносая Галка молча подхватили ее под локти, поддержали, не дали упасть». «Девушкам не надо тянуть щепки», — робко опросительно проговорил Женя Бельский. «Смысла нет, понимаете? Девушки тут не справятся». «И потом...» «Не только девушка», — перебил Женю Клюев. «Тут никто не справится, даже не сомневайтесь. Залезть на мачту под ветром с антенной в зубах, и пытаться не стану. Ради чего? Ради призрачной надежды, что кто-то из остальных выживет? Ну-ну». Я... Явственно осознал, что витя прав, мы по сути были друг другу чужими или стали, превратились в случайных попутчиков на короткой дороге в никуда. Мы с клюевым дружили с институтской скамьи, но дружба истончилась, дала трещину, сменилась отчужденностью в ожидании скорой гибели. Даже галки, с которой я проводил ночи, Никаких особых чувств у меня не было, кроме, пожалуй, жалости. Не окажись мы вместе в убежище, я и внимания бы не обратил на нее неказистую, невзрачную и застенчивую. Так же, как Витя, вряд ли бы стал изменять жене с вульгарной и мужиковатой Полиной. Вместе их свели обстоятельства так же, как меня с Галкой и Женю Бельского с Вероникой. На короткое время свели, без чувств, И без перспектив призрачная надежда уцелеть впрочем у нас оставалось время от времени сквозь мешанину заполонивших эфир шумов и помех тому кто сидел на рации удавалось выхватить осмысленные слова чаще всего панические невнятные призывы о помощи но иногда и связанные фразы где-то в угасающем мире сохранились еще островки жизни кто-то кому-то спешил на подмогу Но не нам. На наш СОС до сих пор не отозвалась ни одна живая душа, ни на одной волне. «Ладно, черт с вами! Пойду я!» Мы ошеломленно уставились на Никитича. «Ты?» — с недоверием в голосе переспросил Кэп. «Добровольно? И с антенной справишься?» Никитич хмыкнул, скривил дряблые стариковские губы. «Справлюсь, не справлюсь», — процедил он. «Вам что за разница? Не справлюсь, так у вас одним ртом меньше будет». «И ради чего?» — придя в себя, бросил Витя. «Зажился, что ли? Надоело воздух коптить?» Никитич с четверть минуты молчал. «Засранец ты!» — наконец пробормотал он. «Не твоего ума дело. Один черт не поймешь». Больше вопросов старику задавать не стали. Видимо, все, как и я, ощутили что-то под стать стыдливому облегчению. В убежище объявился покойник, пока живой, но уже переступивший границу, отделяющую мертвецов от тех, кто еще цел. Говорить с покойником было ни к чему, да и не о чем. «Андрей», — позвала меня Галка, когда старик исчез из виду, ведущий наверх наклонной штольни. «Андрюша, пойди сюда», — я шагнул к ней. Молча обнял за плечи, привлёк к себе. «Страшно ему, как думаешь?» Я не стал отвечать. Страшно было мне самому. Страх давно прижился во мне, обустроился и большую часть времени спал, но раз за разом пробуждался, с наслаждением принимался за пытку, я тщетно старался его унять». У меня с детства было развитое воображение. Оно прилежно рисовало сцены надвигающейся смерти. От лучевой болезни, от удушья, от голода, от ножа под лопатку. И, наконец, ту одинокую, что достанется последнему из нас. «Я думаю, лучше как он», – прошептала Галка. «Ради чего-то, не за просто так». «Хватит болтать», – рявкнул на нас Кэп. «А ну, отойдите». Он принялся хлопотать над приводом запирающего наружный вход механизма. А пару минут спустя мы увидели Никитича уже снаружи, тощего сутулого старика, едва удерживающего равновесие под порывами ветра. «Не справится», — впившись взглядом в обзорный экран, пробормотал Кэп. «Или не найдет, там же пылью всё замело, обломками, дерьмом всяким. Нет, не справится». Даром коней двинет. Старик все же отыскал антенну. Невесть каким чудом нашарил ее на земле, намотал на предплечье и, спотыкаясь, поплелся к мачте. «Все, сил больше нет», — прошептала исходящая дрожью у меня в руках Галка. «Сил нет на это смотреть. Пойдем». Она повлекла меня за собой, прочь из общего помещения, которое мы с издевкой именовали «гостиной», в подсобку, которую величали спальней. Кроме них в убежище был еще санузел, крошечная келья с пробитым в полу отверстием и прикрученная болтами к стене раковиной с латунным краном. Вода была самой большой нашей ценностью, студеная, чистая. Никитич говорил, что не из «Волги», а из подземного источника, потому и без радиации. «Не будем ложиться», — предложила Галка. «Я обопрусь о стену и всё, Наплевать. Пускай смотрят». «Мы давно уже не стыдились того, что в прошлой жизни считалось глубоко личным, интимным. Любовь, а вернее суррогат её, имитация превратилась в ежедневную рутину, в одну из последних доступных нам радостей». Мы выучились не обращать внимания на две другие пары в тесной спальне, на издаваемые при соитии звуки на спёртый смрад, смесь мужского пота и женской секреции. Поначалу девушки стыдливо прятали взгляды, просыпаясь по утрам, потом прекратили. Стеснение и стыд в нашем положении стали непозволительной роскошью. Мы с Галкой появились в гостиной, когда обзорный экран уже опустел. Я шагнул к нему – смотрелся в накренившуюся мачту, в закрепленную на траверсе проволоку. «Связь! Есть связь!» – крикнул Витя Клюев из закута, в которой были втиснуты рация, генератор, обогреватель, электрическая плита и стеллаж с приборами. «Слышу множественные сигналы!» «Может, впустим его?» – сквозь слезы, глядя на Кэпа, предложила Вероника. «Он ведь там и дня не проживет». «Куда впустим, дура?» – вызверился на девушку Кэп. «К нам, да? Там старик за пару часов отмучится, а здесь еще с неделю заживо гнить будет. Радиации пока гниет, поделится с нами». Вероника, закрыв руками заплаканное лицо, отступила назад. Женя Бельский шагнул к ней, обнял, прижал к себе, успокаивая. «Земля пухом», – выдохнул Женя. «Он хороший был человек, всех нас берег». «Дважды». Наутро Кэп составил опись Сьеснова. Затем долго высчитывал остаточный ресурс генератора и ёмкость аккумуляторной батареи. К полудню подытожил. «Допустим, коней мы двинем одновременно. Тогда, выходит, жить нам осталось недель эдак 14 при условии, что жрать будем по минимуму. Зато энергии вдоволь, помирать будет тепло и светло». «Ну а если...» – Кэп, не закончив фразы, умолк. «Продолжать и вправду не было смысла. Альтернативные варианты представлял себе каждый. Они отличались лишь сроками, а заканчивались одинаково – всеобщей гибелью. Если только не случится чудо, и нас не спасут». В Сутки спустя снаружи начался снегопад. К вечеру он превратился в снежную бурю. Обзорный экран затянуло сплошной белесой простынёй и Полина выключила камеры. «Вот и все», — обреченно проговорила она, — «больше они не понадобятся. До весны нам не дожить». «Дожить-то можно», — не смело отозвался Женя Бельский. «Это как же?» — вскинулась Полина. «Что значит «можно»?» «Да так, нас здесь семь человек. Если одного съесть, то...» Кэп рванулся, кулаком с размаху заехал женя в лицо и а когда тот отлетел к стене, выдернул из-за пазухи ствол. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «Стоять!» — гаркнул Кэп. «Стоять или шлепну!» Бельский утер рукавом хлестнувшую из носа кровь. Он больше не походил на лорда Байрона, Тонкие аристократические черты лица исказились гримасой. «Шлёпнешь?» – нарочито спокойным голосом проговорил Женя. «И за что же?» «За трёп! К любому относится! За призыв к каннибализму! В расход!» «Ясно вам? Ясно?» – спрашиваю. «Израсходуешь, значит?» – процедил Витя Клюев после короткой паузы. «За слова пристрелишь? У тебя что, крыша потекла, пидор грёбаный?» Я даже ахнул от неожиданности. Витя никогда не бронился ни разу за десять лет нашей былой дружбы. Он был выдержанным, незлобивым, спокойным. И жену себе подобрал такую же. Покладистую, тихую, улыбчивую. Я был крестным отцом обеих их дочерей. Про погибшую в Твери семью Витя ни разу в убежище не обмолвился. Нес беду молча, в одиночку. Больше сказать раз за разом утешал, успокаивал тех из нас, у кого сдавали нервы, а теперь внезапно сорвался. Кэп развернулся к Вите лицом, рывком вскинул руку, навел ствол. Полина бросилась к нему, повисла на локте. «Не смей!» – истерично заорала она. «Не смей стрелять!» Кэп выругался, отпихнул от себя Полину, секунду-другую помедлил, затем упрятал пистолет за пазуху. «Виноват», — хрипло буркнул он, «нервы. Но вы поймите, самое важное в нашем положении — оставаться людьми. Люди никогда, ни при каких обстоятельствах не едят себе подобных. Запомните, лучше мы все разом помрем, чем превратимся в нелюдей» дни потянулись друг за другом однообразной изматывающей вереницей. Вязкие куцы сочащиеся отчаянием и безнадегой, запасы съестного таяли. тайла и надежда. Эфир по-прежнему был забит шумами, скупо разбавленными невнятной, едва уловимой человеческой речью. Атмосфера в убежище с каждым днем накалялась. У нас у одного за другим сдавали нервы. Однажды Галка с Вероникой схлестнулись из-за невпопад сказанного слова и едва не пустились в драку. На следующий день перепалка началась между Бельским и мной. Робкий нерешительный Женя вдруг будто с цепи сорвался и в ответ на мимоходом брошенное замечание схватился за нож. Тесак, которым дежурный по кухне кромсал квашеную капусту и нарезал салонину. Истерично завизжала тихая, вечно заплаканная Вероника. Метнувшись, встала между нами растрепанная, расхристанная галка. Кэп подскочил, вышиб теса Кубельского из ладони, оттолкнул галку в сторону. «Отставить!» — гаркнул он. «Отставить!» — я сказал. «Жаль, губы у нас нет. Упек бы всех драчунов за милую душу!» Просквозила и умерла осень. Снаружи лютовал, бесился декабрь. Однажды кэп, который ежедневно делал зарубки на стенке стеллажа с оборудованием, сообщил, что завтра уже Новый год. Никто не ответил. Нам стало наплевать. Не только на бывший праздник, на всё. Мы уже не жили, мы доживали, автоматически передвигались, дышали, потребляли пищу, справляли нужду. Иногда вяло переговаривались, огрызались, переругивались. Девушки то и дело плакали. Ушёл в себя Женя Бельский. Он перестал отвечать на вопросы и просиживал час за часом, отрешенно уставившись в потолок. Остальные хоть как-то еще держались, но даже любовью без любви пара теперь занимались по ночам, едва ли не по обязанности, будто отрабатывали скучную, опостылевшую процедуру. 1 января нас осталось шестеро. Я проснулся от крика, пронзительного и стошного, кричала галка. Кэп с перерезанным горлом ничком лежал на пороге санузла. Кровь, в образовавшейся вокруг головы лужицы, не успела еще запечься. Окровавленный тесак, тот самый кухонный, притулился к торцевой стене в трех шагах поодаль. «Не понимаю», — сказала Полина, когда мы, прекратив ошеломленно охоте причитать, расселись на самодельных табуретах в гостиной. «Кто его зарезал? Зачем? И где его пистолет?» Женя Бельский обвел нас растерянным взглядом. «Вы что думаете, это я, да? Что я его? Я не убивал! Клянусь, не убивал! Я не сумасшедший! Я...» «Ладно», — прервал Бельского Витя. «Допустим, это не ты. Допустим, кто-то из нас пятерых. Но кто бы его не зарезал, пистолет надо найти» иначе убийца нас всех расшлёпает. Раздеваемся догола, все вместе прямо сейчас, шмотки обыскиваем, потом разбиваемся на пары и ищем». Пистолета не нашлось ни на одном из нас. Его не нашлось нигде, хотя обшарили мы убежище сантиметр за сантиметром, не оставив без внимания ни единого закута. «Как же так?» – сказала Полина, когда мы, выдохшись, вновь расселись по местам. У меня в голове не укладывается. Нам жить осталось всего ничего. Три недели? Месяц? Ну, полтора. И что? Кто-то решил избавиться от едаков и прожить дольше? Предположим, он... Почему непременно он? Перебил я. Убить могла и девушка. Полина недовольно поморщилась. Веронике и Гале не хватило бы сил, бросила она. Мне хватило бы. Но хорошо. Не будем исключать никого. Предположим, убийца нашел тайник. Зарезал Кэпа, спрятал пистолет и теперь готовится перестрелять остальных. Предположим, ему или ей это удастся. Но зачем? Чтобы прожить в одиночку лишние пару месяцев? Для этого надо быть полным психом. «Я не псих», — поспешно выпалил Женя, когда мы разом обернулись к нему. «Я малость не в себе, как и все мы». «Но и только...» «Да перестаньте же на меня глазеть!» сорвался он на крик. «Или хотите устроить тут охоту на ведьм?» «Нам придется присматривать друг за другом», — задумчиво проговорил Витя. «Каждому за каждым. Хотя как тут присмотришь?» «Ладно. Что будем делать с мертвецом?» Что делать с мертвецом определилось часом позже. «Повторите!» — надсаживаясь орала в микрофон Полина. «Повторите, не слышу вас!» Мы столпились вокруг. Истончавшая, истаившая, увядшая надежда вдруг встрепенулась в нас, ожила и пустила ростки. «Нам ответили, да?» – запричитала Галка. «Ответили? Что они сказали?» «Да заткнись ты!» – рявкнула на нее Полина. «Все заткнитесь!» «Нас шестеро!» – заорала она в микрофон. «У нас припасы заканчиваются в десяти-пятнадцати километрах к северо-западу от Твери. Нам нужна помощь! Повторяю!» «Нужна срочная помощь!» Она умолкла, жадно вслушиваясь в эфир. Капли пота сорвались со лба, покатились по скуластому, ставшему багровым лицу. «Что?» — вновь начала причитать Галка. «Что они говорят?» «Поля, Поленька, не молчи! Ради бога, скажи нам! Ну же! Ну!» Полина с шумом выдохнула. Смахнула с лица пот, сорвала наушники и обернулась к нам. «Какая-то воинская часть!» пробормотала она. «Далеко где-то, под Таганрогом. Они приняли наш сигнал, но авиации у них нет. Или авиационного топлива нет, я не разобрала. Вездеходы могут выслать не раньше весны, когда стает снег». Он сказал зимой не добраться. «Кто?» — выпалил я. «Кто с тобой говорил?» «Не знаю. Какой-то Старлей. Имени я не расслышала. Он назначил следующий сеанс на завтра, в то же время и на той же волне». Можно будет уточнить, кто он. Только смысла не вижу. До весны нам не дотянуть. «Дотянем», — твердо сказал Витя и кивнул в сторону санузла, где лежал зарезанный кэп. «У нас теперь есть мясо. Много. Его надо разделать. Часть пожарить, остальное пустить в засол. И срочно, пока не протухло». Миг спустя галку стошнила. Она затряслась в рвотном спазме — а я осознал ясно и отчетливо, что Витя прав, покойника следовало сожрать. Другого выхода не было. В первые дни это далось нам мучительно и страшно. Мы давились человеческим мясом, выблевывали его. Вероника и Галка то вместе, то попеременно падали в обморок, не успев донести шмат человечины до рта. Потом мы начали привыкать, а затем и привыкли, Вскоре мы уже вовсю отпускали пошлые шуточки насчёт того, какая часть Кэпа только что пошла в ход. Ставшие ежедневными сеансы связи вдохнули в нас жизнь. Несмотря на дреную слышимость, на шумы, перебои и срывы, мы теперь получали информацию из внешнего мира – Со слов сменяющих друг друга военных узнали, что ядерная катастрофа прошлась по всем континентам и материкам, по всем странам, сгубив природу, уничтожив цивилизацию и истребив людей. Но не полностью. Редкие очаги жизни уцелели в тотальной бойне. В сотне другой подземных убежищ за пределами крупных городов и промышленных комплексов жизнь еще тлела. «Женщины!» Хрипло-каркал в наушниках трачены помехами голос. «Самое ценное сейчас – молодые фертильные женщины. Вся надежда на них, на их будущее потомство. Мы высылаем спасательные отряды только туда, где есть женщины. Берегите их. Женщины должны выжить любой ценой». Теперь зарубки на стенке стеллажа с оборудованием делал я. Я же контролировал продовольствие. Запасённое прежними владельцами убежище Солонина закончилось. Одновременно закончились сухари, мочёные яблоки и квашеная капуста. Оставалось ещё с полсотни жестяных банок с консервами, да на дне бочонка из-под капусты томились в рассоле останки Кэпа. С каждым новым днём запасов становилось всё меньше. К концу января я урезал нормы вдвое, три недели спустя ещё вдвое. 10 марта урезать стало нечего, продовольствие иссякло. «Тому или той, кто зарезал Кэпа, самое время повторить», — бросил Витя Клюев, когда я раздал последние порции. «Достать ночью оружие из тайника и застрелить следующего. Или, может быть, перестрелять всех. Но если этого не произойдет, придется тянуть жребий. Только мы втроём девушки не в счет» у каждого равные шансы две доли из трех за жизнь послезавтра будем тянуть в воскресенье приготовьтесь следующие сутки едва не свели меня с ума я едва ли не физически чувствовал подобравшуюся вплотную смерть кухонный теса которым зарезали кэпа и которым двум виунчикам предстояло теперь прикончить вытянувшего смертной жребий неудачника Плясал перед глазами. Капли крови падали с воображаемого лезвия на каменный пол. Тесак глумился надо мной, издевался, обращаясь то в топор, то в удавку, то в засаженный под сердце хирургический ланцет. Предстоящий жребий оказался пыткой. Меня колотило, крутило, корежило. Стоило лишь подумать, как тяну зажатую у Вити в ладони щепку, всегда короткую. Тянуть ее не пришлось. Субботним вечером, сутки промучившись от нестерпимой боли внизу живота, на превращенном в хирургический обеденном столе умерла Вероника. «Ты дрянь!» истошно голосила Полина, часть вырваться из удерживающих ее витяных рук. «Ты ее зарезал, коновал мразь! Специально зарезал, специально, я знаю, чтобы сожрать». Поддержала галка, которую с трудом удерживал я. «Чтоб не тянуть жребий!» «И кэпа он! Больше некому!» Женя Бельский разжал ладонь, зазвенел по каменному полу тесак. «Боже, какие дуры!» — выдохнул Женя. «Вы знали, что у нее не настали месячные? Знали, да? Мне она не говорила, но вам-то наверняка да! Знали и молчали, идиотки! Я не хирург! Я вообще не врач!» «Но я ассистировал на операциях. Сказали бы мне раньше, у нее был бы шанс». Галка поникла, разревелась на взрыд. «Спираль. У нее спираль. Спираль у нее стояла», — сбивчиво зачастила она. «И у меня тоже. И у Поленьки. Задержка. Так и раньше бывало. Кто мог подумать, что это беременность? Внематочная ты, дура. Что, не слыхала такой? Так, вы обе». Половая жизнь отменяется. Ясно вам? Хоть зашейте свои... Понятно?» Галка судорожно закивала. «Понятно. Понятно, прости». «Я тоже хорош», — Женя потупился. «Идиот. Мог бы и сам подумать. Раньше, когда наплевал на предохранение, кончал в нее кретин. «Ну, что стоите теперь?» — вскинул он взгляд на нас с Витей. «Разделывайте!» Кого-то из нас троих она, считайте, спасла. Она и меня спасла, Андрюша. На ухо мне прошептала Галка. Меня тоже. Если бы... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Если выпал тебе, я б... Я опешил. Что, ты б... Не стала бы жить. Я изумленно смотрел на нее, худосочную, невзрачную, некрасивую. Никаких признаний Галка раньше не делала. Мы вместе спали, сначала по необходимости, потом по привычке. Она была совсем неопытная и мало чему от меня научилась, потому что в нашем положении было недолюбовных изысков. Я не испытывал к ней никаких чувств, даже привязанности, и был уверен, что мне платят той же монетой. И вот, пожалуйста». «Не надо», — попросил я Галку. «Не надо говорить о таких вещах. Они остались в той жизни, в прошлой, навсегда. Еще в прошлой жизни навсегда остались родители, родственники, друзья. И Виолетта, гордая, отстраненно-холодная недотрога, которой я добивался два года, добился, наконец, за месяц до катастрофы позвал замуж и получил отказ». Даже сейчас, когда Виолетта была мертва, а женитьбы замужество и весь мир полетели к чертям, вспоминать о небрежно брошенных словах «Мы не пара», «Мне нужен другой человек» было неприятно и больно. «Ладно», — кивнула Галка, — «не буду ничего говорить, но ты знай». На исходе апреля из-под Таганрога к нам выслали два вездехода. К этому времени мы почти доели Веронику, а вместе с ней... Досели неприкосновенный запас из консервов и круп. «Недели три», — сказал Витя, — когда сообщение о подмоге было получено. «Если у них не будет проблем в пути, то доберутся недели за три. Может, даже за две с половиной. Этот срок мы протянем, но не больше. Если они станут запаздывать...» «Нам опять...» «Никаких опять!» — прервал Бельский. «Никаких больше смертей! Кто-то отдаст руку или ногу, вот и все!» Я шарахнулся от него прочь. Высказанное вот эдак запросто, будто невзначай идея отсечь одному из нас руку или ногу, мне показалась даже более дикой, более кощунственной, чем убийство. «Что, умник?» – презрительно бросил вдруг Клюев. «Нашел себе лазейку, сученыш? Козел раной. Я едва сдержался, чтобы не присвистнуть от изумления. Это был второй раз, когда Витя позволил себе брань и, как мне показалось, беспричинную. Что с тобой выдохнул я? Какую еще лазейку он нашел? А что, не ведь на лицо исказилась кривой усмешкой. Ампутацию, кроме него, делать некому. Значит, и жребий ему не тянуть. Полина вскочила, метнулась к Бельскому, схватила его за грудки, вздернула. За идиотов нас держишь! Ты что несешь? Опешил Женя. Вы оба спятили или как? Кто сказал, что я... «Боже мой!» – выдавила из себя Галка. «Да чего же мы докатились? Сдурели, что ли? Нас через три недели спасут! Прекратите! Пожалуйста, прекратите это!» Полина обмякла, отпустила Бельского, шагнула назад. «Наверное, сдурели», – признала она. «Ты права, Галочка?» «Извини, Жень, погорячилась. Нервы. и ты попроси прощения, хорошо?» Витя Клюев скрестил на груди руки. «Меня Бог простит». «Вот пройдут три недели, и сразу простит». Бог простил Витю, не дождавшись трехнедельного срока. Случилось это, когда хриплый голос в наушниках сообщил, что прямая дорога к нам перекрыта завалами, и вездеходы в вот эту же третью сутку ищут обходный маршрут. «Андрей, отойдем», — поманил меня Витя, пока остальные с ужасом, глядя друг на друга, переваривали новость. Мы выбрались из гостиной в спальню. «Хочу сказать тебе кое-что». «Это я его тогда, Кэпа». «Ты?» – оторопел я. «Зачем?» Я дежурил под Новый год и на связь с вояками вышел первым. Только вам не сказал. «Помнишь, что толдычил нам Кэп? Лучше, дескать, всем кинуть коней, чем превратиться в нелюдей, в каннибалов». «Так бы и вышло. Останься он в живых. Мы все давно бы уже подохли». «А так...» Я дождался, когда он двинется ночью в сортир и там зарезал по-тихому. Ствол спустил в очко. А теперь думаю, что он был прав. «Как это?» – ошеломленно выдохнул я. «Что значит прав?» «То и значит. Вступай. Той же ночью Вите не стало. Он вскрыл себе вены и истек кровью к утру. Мы не успели доесть видео. Вот и всё, проговорила Полина, отшвырнув в сторону наушники. Они не нашли прохода и повернули назад. Старлей или кто он там извинился и пожелал нам удачи. Сеансов в связи сказал больше не будет. Мы долго молчали все четверо, уставившись кто куда, лишь бы не смотреть друг на друга. Всё было кончено. Минуту назад в убежище стала одной покойницей больше. На наших глазах умерла Надежда. Женя Бельский поднялся на ноги, отащавший жалки с запавшими глазами и обтянувшей скулы нечистой кожей на некогда красивом лице. "Это прите мне", попросил он. "Я уйду, хочу глотнуть свежего воздуха напоследок". Четвертью часа позже на обзорном экране отобразилась его фигура. Задрав голову, Женя ловил губами радиоактивные капли дождя. Потом, скособочившись, побрел прочь и ища из виду. «Что теперь?» – угрюмо спросила Полина. «Порешим друг дружку? Или будем помирать мучительно и долго, каждый сам по себе?» «Я боюсь», – честно признался я. «Мне страшно умирать. А жить?» «И жить страшно». Галка придвинулась, прильнула ко мне – Я обнял ее за плечи. Мне казалось, я слышу, как ее сердце расшибается о мои ребра. Полина перестала есть в тот же день. Через неделю она уже не вставала. Лежала, свернувшись калачом, на матрасе, не открывала глаз и не отзывалась на оклики. Мы с Галкой еще держались. Не зная, зачем она раз за разом принуждала меня запихивать в себя то, что осталось от Вити, Потом и его засоленная плоть подошла к концу. Настало утро, когда Полина не проснулась. Я подполз к ней, дрожащими от слабости пальцами попытался нащупать пульс. Пульса не было. Также ползком я вернулся назад, к Галке. Она лежала навзничь на продавленном матрасе в углу, прикрытая ветхим одеялом, истончавшая, обессилевшая, похожая на подбитую на лету, и теперь умирающую птицу. «Андрюша, что? поле больше нет?» Секунду-другую я помедлил. Ночью она ушла. «Надо... надо...» Голос галки дрожал. Я едва слышал выдавливаемые ею слова. «Надо ее... как остальных...» «Зачем?» «Чтобы жить!» Я вновь помедлил. «Я не стану этого делать. Не хочу больше жить...» «Тебе страшно?» «Думаю, уже нет. А тебе?» «Мне да. Знаешь, это потому, что я все еще верю в чудо. Самую малость. Чуть-чуть». Сквозь отупение и апатию я вдруг почувствовал жалость. Она еще верила, а значит, еще жила. В отличие от меня, умершего, кажется, вечность назад. «Посплю», — сказал я и закрыл глаза. В секунду-другую цеплялась за меня, потом улетела прочь. Под вечер Галка растолкала меня, из гостиной тянула жареным мясом. «Надо поесть», сказала Галка. «Пожалуйста». Из последних сил я вскинулся на матрасе. «Ты что же, разделала ее? Полину? Зачем?» «Я не могла разделать. Отсекла немного, сколько сумела. Я не стану есть. Прости». Я вновь закрыл глаза и отпустил прочь сознание. Оно еще пару раз возвращалось, когда галка насильно запихивала мне в рот горелое мясо. Я, кажется, пытался жевать, а может, мне все это лишь грезилось в последнем сне перед смертью. Я угасал. Я очнулся на койке, засланной белыми простынями. Минуту-другую пытался сфокусировать зрение на стенах на светлом окне, на капельницах, от которых тянулись ко мне гибкие шланги. «Доктор! Он пришел в себя!» – внезапно услышал я. «Доктор!» Я успел подумать, что загробный мир на самом деле есть и похож на больницу, потом опять потерял сознание. Когда я очнулся вновь, на табуретах у койки сидели двое в белых халатах. «Я ваш лечащий врач», – представился старикан в пенсне. «А это...» Старикан кивнул на соседа. «Это следователь. Он задаст вам вопросы и ответит на ваши. Только прошу обоих недолго. Андрей Николаевич еще чересчур слаб». «Я что, жив?» – механически выдавил я, едва доктор, потоптавшись напоследок у капельницы, двинулся на выход. «Ну и вопрос», – хохотнул в ответ следователь. «Ладно, вам простительно. Живы, живы. Хотя не успеем и в последний момент». Он принялся рассказывать, и его слова, деловитые и бесстрастные, поначалу не доходили до меня, а потом, когда наконец дошли, я почувствовал, как на место выпавших на мою долю мучений, смертей и ужасов, вползает нечто иное, склизкое, зловонное, омерзительное. «Это все», — сказал следователь четверть часа спустя. «Ах, да», Бельского застрелили, как только он выбрался за пределы контролируемого обзорной аппаратурой периметра. «Теперь всё. Я вскинулся на постели. Усилем воли унял головокружение. «Ядерной войны не было?» — выдохнул я. «Ну, конечно же, не было. Вы не волнуйтесь. Этих гадов мы взяли. Скоро суд. Жаль у нас моратории иначе все огребли бы вышку». Я долго молчал. Пробравшаяся в меня смердящая, отвратительная субстанция разрослась, заполнила меня целиком. Нас семерых попросту облапошили, объегорили, обвели вокруг пальцы. Инсценировав ядерную атаку, загнали в убежище, в бункер, обустроенный для подпольного реалити-шоу. Выдававший себя задачника Никитич, провел под землей первые месяцы, пока не убедился, что мы принимая происходящее за чистую монету, после чего ушел, оставив нас подыхать. Скрытые камеры скрупулезно фиксировали нашу затянувшуюся агонию. Любители и знатоки платили за прямой эфир из убежища бешеные деньги, делали на нас ставки в подпольном тотализаторе. А мы один за другим умирали, и те, кто был еще жив, пожирали мертвых». «Мы давно их пасли», — бросил следователь. «Ваш случай не первый. До вас были еще две группы смертников. Одна под Псковом, другая под Владимиром. Погибли все. Так что вам, можно сказать, повезло. Считайте, что для вас мы сотворили чудо». «Чудо, говорите?» — выпалил я. «Сотворили чудо? Это не вы!» «Что?» — не понял следователь. «В каком смысле не мы?» «В прямом! Это Галя!» это она верила в него до последнего верила что произойдет чудо выкармливала выхаживала меня когда надежда уже не осталась она скажите она следователь поднялся доктор окликнул он пойдите-ка сюда ваш пациент спрашивает что с девушкой я смежил веки галка неказистая невзрачная застенчивая это она меня вытащила «Не дала сдохнуть, хотя я давно уже считал себя мертвецом». «В приемном покое дожидается другая девушка», приблизившись мягко проговорил доктор. «Виолетта Новикова. Она просила передать, что передумала, что согласна. Сказала, вы знаете, о чем речь? Я рванулся, сел на постели, свесив ноги на пол. Мир качнулся перед глазами, накренился, но все-таки устоял». «Сестра!» – заполошно выкрикнул доктор. «Сестра!» «Не надо сестер, я в порядке. Передайте Новиковой, пускай уходит. Я не хочу ее видеть. Что с моей девушкой? Стой, из убежища! Говорите, ну!» «Андрей Николаевич, вам нельзя волноваться. Сестра сейчас сделает вам укол. Надо успокоиться, немного поспать». «Никаких уколов!» – отрезал я. «Что с моей девушкой?» Доктор тяжело вздохнул. Она в коме. Потеряла слишком много сил, слишком много здоровья. Ко всему заражение трупным ядом, сепсис. Боюсь, она... разве что чудом, я вскинул на доктора взгляд. «Чудом, говорите? Я хочу её видеть. Приведите меня к ней». «Нет, не так. Перенесите кровать. Срочно, прямо сейчас». «Своё чудо она уже совершила. Теперь моя очередь».